Глава 28. Это София такая милая, что я даже ревную, признается Ида, когда уходим с ней в мою спальню. Подружке уж очень было любопытно на нее взглянуть. Не говори глупостей, я очень рада, что она живет рядом. Да, классная девчонка. У вас получается, раздельные спальни? Софий, естественно, пытаюсь сострить». Ты прекрасно поняла, про что я. Да, раздельные, иначе бы я не согласилась. Эх, а я бы наоборот не согласилась отдельно спать от красавчика. «Пойдем обратно. Меняю тему. Как же сложно донести до подруги свое отношение к происходящему. Напоминание о муже портит мне настроение. Конечно, и да не в курсе, что мне пришлось пережить утром визит Дели. Сейчас не хочу говорить об этом. Подружка сразу начнет психовать. До сих пор не может спокойно вспоминать об истории с едва не случившимся отчислением. Не хочу портить такой чудесный день. Ну вот, ты нахмурилась, что я такого сказала? Вздыхает ида. Ничего, идем, отмахиваюсь. Неловко, что я гостей бросила. Мария собирает посуду в посудомойку, поглядывая на часы. Опаздывает к другим клиентам говорю ей, что может идти, я сама всё доубираю. Ну что вы, Ниночка, мне так неудобно? Включить посудомоечную машину и убрать потом все по местам, я сумею, уверяю ее. Хорошо, спасибо вам огромное. Я тогда пораньше завтра приду. я буду на учебе. Иду в холл, чтобы проводить домработницу. Ида и София остаются на кухне, продолжают уборку, увлечённо болтая. Тоё тоже остается с ними, но в какой-то момент оказывается позади меня в холле. До свидания, Нина, прощается женщина. Было очень приятно познакомиться. До завтра, улыбаюсь помощнице, запираю дверь. Итак, ты теперь замужем? Звучит за спиной, и я недоуменно оборачиваюсь к сокурснику. Смотрю на него удивленно. смотрю, потому что тон его голоса довольно странный. Он словно упрекает меня. Да, так вышло, пожимаю плечами. Любишь его или из-за денег? Голос мрачный, взгляд из подлобья. Извини, не понимаю твоих вопросов, отвечаю раздраженно. Сегодня с меня достаточно негативных эмоций, только несостоявшегося состоявшегося ромео на мою голову не хватало. Да, я догадывалась о его симпатии ко мне. Иногда шутили об этом с Идой, но никогда не воспринимала это всерьез» только как к другу относилась. Пойдем к девочкам, говорю решительно, делаю шаг в сторону кухни, но сокурсник неожиданно хватает меня за руку. Подожди, Нина, я никогда не говорил тебе о своих чувствах. Сейчас тем более не стоит, пытаюсь вырвать запястье, но Тео с неожиданной силой дергает меня на себя. Нина, я так много хочу тебе сказать. Да, я опоздал, черт побери, и никогда себе этого не прощу. Умоляю, хватит. Вырываюсь, но парень продолжает напирать и внезапно, сделав рывок, впивается жадно в мои губы. Отталкиваю его изо всех сил. Мне крайне неприятны эти прикосновения, тем более поцелуй, аж мутить начинает. Ничего общего с тем, что чувствовала, когда меня целовал Андресс. Даже удивительно, насколько разные ощущения. Просто отлично ты меня встречаешь, жена. Голос Королидиса заставляет нас отпрянуть друг от друга. В первое мгновение я уверена, что меня посетила галлюцинация. Подумала про мужа, и вот он возник из ниоткуда. Полный бред. Сложно допустить, что могут случаться настолько неудачные стечения обстоятельств, что муж появится именно в момент поцелуя с другим мужчиной. Медленно, постепенно до меня доходит, что тем не менее случилось именно это. Щеки заливает румянец, меня трясет. Смотрю на Кролидиса, содрогаясь внутренне, потому что грек выглядит очень злым. Взгляд просто бешеный. Показное спокойствие в голосе не может обмануть. Если бы не столь внезапное, лишающее самообладание появление Андреаса, я бы залепила это пощёчина. Парень ужасно разозлил меня, но появление мужа дезориентирует, делает меня совершенно растерянной. Молчишь, сказать нечего. Ну а ты? Поворачивается к Тео. Кто ты такой, что здесь делаешь? Дальше грубый мат, от которого мои щеки начинают платить еще ярче. Я люблю ее. Как мило. Улыбка Кролидиса больше похожа на скал. Дальше он сгребает парня за шкирку, и в следующую минуту Тео вылетает за дверь, которая тут же с грохотом захлопывается. Что ты делаешь? Это мой сокурсник, мой друг. Да, я прекрасно видел, как вы дружили. Сидит Андреас. Он повел себя как идиот, да, но я с тобой потом разберемся. Перебивает Королидис жестко. Есть еще сюрпризы. Еще гости в этом доме. Ты, смотрю, не любишь терять время даром. Быстро организовала вечеринку. А ты хотел, чтобы только твои гости приходили вырывается у меня обиженно Тебя кто-то побеспокоил Да нет, я с кем угодно готова пообщаться Разумеется, вкладываю в эти слова всю иронию, на которую способна в данный момент. И все же выходит жалкий лепит, словно оправдываюсь. Ты решила начать свою игру, маленькая жена, рычит Андреас, стискивая мой локоть, не давая уйти. Нет, отпусти меня. Противостояние, ярость, сердце колотится на разрыв. Я даже страха перед явно кипящим от злости мужчиной не чувствую, потому что сама в таком же состоянии. Я не буду женой, о которую он вытирает ноги. Да, Стео вышло некрасиво, но я не виновата. А вот Делия целиком и полностью его вина. Он обещал, что больше меня его любовница не побеспокоит. Нина Возглас подруги. Я дергаюсь, но Кролидис продолжает крепко держать меня. Так были заняты ссорой, что не заметили появления Иды и Софии. Девушки таращатся на нас, выглядят смущенными, даже слегка испуганными. Все в порядке, Нин. Что случилось? Сама не видишь? Муж с работы вернулся. Холодно отвечает вместо меня Андресс. Нам лучше уйти, — бормочет София. Идем, не будем мешать. Разумная мысль. Кивает Грег девушке. Я ваша соседка, извините, если помешала. Познакомимся позже. Все так же надменно говорит Кролидис. Мне хочется умолять подруг остаться, но в то же время понимаю, как несправедливо просить об этом. Кому хочется лезть в чужие ссоры, еще и рискую нарваться на грубость? Я должна сама решать свои проблемы. Поэтому молча смотрю, как девушки уходят. Я тебе позвоню, бросает Ида, София тянет ее за собой. Пока девушки. Цыдит хозяин дома. «Остаемся наедине. Можно я пойду в свою комнату? Стараюсь спросить как можно более миролюбиво. Понимаю, что сцена с Тео была очень не к месту. Потом вспоминаю Делию и снова начинаю заводиться. Нет, то получается, ему можно, а мне нет? Тем более Тео ошибка, недоразумение, не более того. Нет, останься, Мы еще не договорили. Я очень устала от поцелуев. Ехидно интересуется Андрес. Нет, но я не собираюсь оправдываться перед тобой, восклицаю с горячностью, и тут же думаю, что, возможно, переборщила, потому что Королиде с мрачной тучей надвигается в мою сторону. Уверена, короткая память у тебя, только вчера была свадьба. Фiktivnaya? Или ты тоже забыл об этом обстоятельстве? Я ничего не забыл, Нина, рычит и в следующую секунду впивается в мои губы, силой вжимая в себя, давая почувствовать степень своего накала. У меня вырывается отчаянный стон, все тело охватывает трепет. Почему оно так легко откликается на этот животный порыв? Ведь совсем недавно в других объятиях я чувствовала лишь раздражение и дискомфорт. Почему с Андреасом все иначе? У нас обоих срывается дыхание. Надо остановить это. Нельзя допускать, чтобы Кролиди пользовался мной, как ему вздумается. Нельзя, нельзя допускать такое. Очень опасно. Все это проносится в моей голове, и я изо всех сил начинаю врываться. Наконец муж отпускает меня. Оба дышим тяжело. Ты не должен так поступать, почти кричу. Я на это не подписывалась. А на что ты подписывалась, Нина? Голос похож на рычание дикого зверя. Сама потребовала внести в брачный договор пункт, запрещающий связи на стороне. И вот что я обнаруживаю в первый же день супружеской жизни. Какой пункт? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ты еще и лицемерка. Перечитай контракт, если так интересно. Но именно ты внесла эту поправку. А верности? Уточняю, содрогаясь от непонятного чувства. Именно так. Может, тебе выделить его для удобства, раз память её проблема. Повесишь на стену своей спальни в рамочку. Но учти, раз уж ты решила запретить мне любовные связи, значит, будешь лично заниматься этим вопросом. Я монахом быть не намерен. Что? Повторяю бессмысленно. Я как рыба, выброшенная на берег. Не хватает кислорода. Ты обо мне не подумала? Серьезно? Или просто обожаешь игру в невинность? Мне это уже поперек горла. Рявкает и покидает кухню. Громкий грохот двери, а я бессильно падаю на ближайший стул. Что он сейчас мне наговорил? И куда более важный вопрос: Что мне с этой информацией делать дальше?